нужного письма в электронном ящике не было, и это раздражало. Вчера, после того как прошло первое потрясение, Марина написала фотографу на указанный в его личном профиле адрес. Объяснила, что звукозаписывающий лейбл жаждет купить одну из его фотографий для оформления альбома. Летова привыкла работать быстро и ждала того же от других. Вынужденное ожидание всегда выводило ее из равновесия. А теперь вдобавок к этому в голову лезли глупые мысли: а что если фотограф зартачится и по какой-то причине откажется продавать снимок? Что тогда? Марина снова посмотрела на фотографию на дисплее компьютера. С такой обложкой Арктику обязательно заметят. Сперва люди реагируют на обертку, а уже потом на содержание. Она снова обновила страницу. Новых писем нет. Пролистал ежедневник. Через полчаса встреча с директором одного бойз Год назад без особого энтузиазма Марина решила подписать с ними контракт и не прогадала. Школьницы сходили по группе с ума, диски продавались отлично. Через два часа переговоры с рекламной службой столичного телеканала. Нужно убедить их сделать скидку. Единственный способ не ждать злополучного письма с головой погрузиться в работу. Тук-тук. Не занята? Виктор Стеблин просунул голову в проем двери. Ты просила статистику по продажам за прошлый У насёкся. Марина Николаевна, ты в порядке? А, да, всё нормально. Она натянута улыбнулась. Проходи, ведь. Вид у тебя больно озабоченный». Заместитель уселся напротив, положил на стол несколько листов с распечатками. Ты об Арктике переживаешь, да? Меня так легко прочитать? Да ты сама себя вслух декламируешь. В офисе только глухой не слышал какие ты дифирамбы поешь своему новому проекту. Нашему новому проекту, поправил его Летова. Хотя и проекта еще толком нет никакого, и может вообще не быть, если я не найду под них дистрибьюторов. Да, я слышал, что Гранин в отказ пошел», — Сочувственно кивнул Стеблин. Знаешь, у Анютки в его фирме подружка какая-то работает. Может, она сможет как-то повлиять на ситуацию, а? Маловероятно, конечно, но попробовать можно. У Анютки? Ты про деву из юридического отдела оживилась, Марина? Вот так-так. И давно она для тебя анюткой стала? Стеблин изобразил смущение, одернул рукав пижонского пиджачка. Пару месяцев как. И что, все нормально у вас? Даже лучше, чем нормально. И я узнаю об этом последней, верно? Усмехнулась Марина. Поздравляю, Вить. А "Я думала, ты гей?" "Ничего ты не думала, Марина Николаевна. Просто бесилась, что я тебя не кадрю, а соблюдаю сугубо деловые отношения", заржал Стеблин. "Ага, раскусил меня, мерзавец". Марина улыбнулась на этот раз искренне. Стеблин, один из немногих в офисе, не боялся ее плохого настроения, и парой фраз мог его изменить. Повезло ей с заместителем. Когда она надумает сменить сферу деятельности, то обязательно походатайствует о его повышении перед господином Снегирёвым. Лучшего продюсера после неё, разумеется, он вряд ли найдёт. Надо будет только самого Стебльна обработать. При его умениях, у него недостаточно высокая самооценка, удивительной неамбициозности человек. Ладно, поржали и хватит. Давай к делу. У меня встреча скоро. Она потянулась к бумагам. Мне нужно твое мнение по следующему вопросу. Офис уже давно опустел, и я тоже засобиралась домой, когда затрезвонил мобильник. Звонили со скрытого номера. Я вас слушаю. Это очень хорошо, что вы слушаете. Заговорил кто-то вкрадчивым голосом. Она нахмурилась. Кто это? Это ваша большая ошибка, объяснил мужчина. Однако вы еще можете ее исправить. Голос показался Марине знакомым, но чей именно, не сказала бы. В другой раз она бы просто положила трубку, но сегодня любопытство перевесило. И что же, по-вашему, я должна сделать? Вы сами поймете. А пока просто предупреждение отрывисто сообщил тот и оборвал соединение. Несколько секунд Марина смотрела на потухший дисплей и решила не брать в голову, мало ли ей идиот!» — звонит. Она взяла сумку и заперла кабинет. Volvo был припаркован на другой стороне переулка. Марина находилась на середине дороги, когда увидела несущийся прямо на нее автомобиль. Водитель то ли напился, то ли отвлекся, не замечая пешехода. Марина успела отскочить в сторону, быстро добежала до тротуара и посмотрела вслед удалявшемуся лихачу. Вот козел!» — выругался она, доставая ключи от машины. И снова ожил телефон. Я забыл добавить, заговорил все тот же негромкий голос. Если вы поступите правильно, то вам нечего будет опасаться и отключился. Марина озабоченно посмотрела на зеркало заднего вида, поправила челку. Вот теперь она малость напряглась. Сначала непонятный звонок, затем лихач и снова звонок с явным намеком на угрозу. Скорее всего, инцидент на дороге не имел ничего общего с телефонным незнакомцем. Дебилов за рулем полно, на столичных дорогах постоянно кого-то давят. Но что, если имел? Что, если она выбрала в телефонной книге контакт и набрала номер? Алло, не отвлекаю? Отвлекаешь, конечно. Как сильно по шкале от 0 до 10? Баллов на 10. Значит, я могу подъехать? Нужна твоя консультация. И пожрать чего нибудь захвати, я с утра не ем. Ж. Договорились, буду через полчаса. Марина повернула ключ зажигания. В отделении полиции она поднялась по лестнице на второй этаж, улыбнулась двум молодым мужчинам в форме с деловым видом проследовавшим мимо и постучала в дверь кабинета. Одну минуту раздался голос подруги. Марина не успела отойти от двери, как та распахнулась. Из кабинета стремительно вышел мужчина, едва в нее не впечатавшись. На вид ему было около пятидесяти, одет дорого, идеально стрижные седые волосы и ухоженное лицо делали его похожим на персонажа рекламных постеров о богатой жизни. Несколько секунд они стояли друг напротив друга, пока Марина не сообразила отступить в сторону. Извините. Вместо ответа мужчина еще мгновение прожигал ее взглядом. А затем нервной походкой направился к лестнице. Кто это вообще был? первым делом спросила Марина, войдя в кабинет и усаживаясь на неудобный стул. Следователь полиции Алина Рябкина, по совместительству подруга с институтской поры, вяло отмахнулась и потянулась за пузатым бумажным пакетом, заглянула внутрь. Что принесла? поинтересовался она, вытаскивая коробочки со исным. Что это такое? Тайская еда. Вот ты не можешь без вакрутасов, да? Притворно насупилась Рябкина. — Нет, чтобы нормальной еды привезти. Нормальной это какой? Тот, что у тебя на боках висит? Гамбургеры и картофан? съязвила Марина. Они были знакомы тысячу лет и не обижались на подколы. Некоторые общие знакомые называли их сиамскими близнецами за абсолютно похожие характеры, хотя внешне они сильно различались. Летова, стройная невысокая брюнетка, а Рябкина — дородная бабца под метр восемьдесят с машинным цветом волос. Злая какая. Следователь укоризненно покачала головой и понюхала содержимое первой коробочки. Пахнет неплохо. Живи. А мне запас калорий жизненно необходим. Я головой работаю, спасаю население от негодяев. И тебя, кстати, тоже. Цени. Я, наверное, зря заглянула, оторвала тебя от дел, он даже посетитель твой психанул. Рябкина же я пояснила. Наоборот, хорошо, что пришла. Я уже не знала, как от него избавиться. Ты и не знала, как избавиться. Да понимаешь, он странноватый, но безобидный. Несчастный просто очень. Драма у него в семье произошла пару лет назад. Вот он регулярно наведывается ко мне, интересуется, как следствие идет. И как идет следствие? Да плохо идет. Репкина мокнула кусок курицы в соус и отправила в рот. Никаких зацепок, никаких подозреваемых. Марина окинула взглядом пустые рабочие столы. Обычно здесь полно оперативников. А где все твои? «Да на выездах. говорю же, оврал. Опять серийное убийство. О. Вот у этого мужика, с которым ты столкнулась, зарезали у лифта жену. Ценности и деньги не взяли. Следов насилия тоже не обнаружено. Месяц спустя в нашем районе произошел повторный случай. Молодую женщину тоже черноволосую и тоже у лифта нашли мертвую». Схема убийства такая же. Три ножевых в спину, два из них смертельные. А через три месяца снова повтор, и снова через полгода. Вчера был седьмой случай. Мы тут, ну, шах уже все. На улицах орудует серийный маньяк, а впоследствии даже подозреваемых приличных нет. Хорошо хоть пресса не пронюхала пока. «Я головой работаю, спасаю население от негодяев предразнила ее Марина. "Хреновый ты следователь, Рябкина. Ложь и клевета. Статья 128 УК РФ наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев. Следователь я нормальный, а иногда даже отличный. А может, это тот?" Марина сделала неопределенный жест рукой. "Ну, все довласы" Может, он сперва свою жену прихлопнул, а потом всех остальных? Рябкина от возмущения остановила занесенную вилку. Ну ты давай, научи меня, как преступление раскрывать. Тебя ж твои певички и сладкоголосые пацанята, наверняка многому научили. Разумеется, мы его первым делом отработали. На момент убийства жены он находился в офисе, его человек двадцать сотрудников видели. Алиби железные. И с женой они душа в душу жили, поэтому его так и подкосило. По-моему, он после ее смерти даже немного того рябкина выразительно покрутила пальцем. Хотя чувак бизнесом управляет и вроде пока не разорился. Значит, голова все таки в порядке. Ладно, чего я тебе все это рассказываю? У тебя своих забот полно. Ты ведь спросить о чем то хотела, да? «Да это все ерунда, скорее всего. Неуверенно пробормотала Летова. После твоих баек я со своей проблемой как дура буду выглядеть. Ой, прекрати. Выглядеть как дура это твое обычное состояние. Алина Рябкина не удержалась от маленькой мести. Ладно, выкладываю уже. А то мои орлы скоро прилетят, не поговоришь толком. Летова кратко поведала ей о недавнем анонимном звонке и не состоявшемся наезде и по скептическому выражению лица подруги поняла, что беда ее не стоит и выеденного яйца. "Нет, ты не думай, что я не настроена", объяснила ей Рябкина. «Но просто пока зацепиться особо нет, за что. Тебе разве первый раз звонят идиоты?" "Бывало, конечно", вынужденно согласилась Марина. И кулаками трясли, когда ты отказывала очередной бездарности, да? Угу. Но дальше сотрясание воздуха дело не дошло. Не шло. Снова согласилась на это. Давай так. В следующий раз, когда и если этот аноним позвонит, сразу же включи диктофон. Договорились? Если он в открытую станет тебе угрожать, тогда начнем суетиться. Ты главное, не переживай. Я вообще не понимаю, чего ты так завелась. Это я тебя обычно накручиваю, а не наоборот. Сама не знаю, уныло проговорила Марина. Неделя нервозная. Сначала не могли подобрать фото на обложку, потом группу одну. Она осеклась, увидев взгляд подруги. Та смотрела на нее так, как Узник Бухенвальда мог бы смотреть на шеф-повара, отбраковывающего форель. Ладно, затыкаюсь. Лето встала. — Куда нам плебсу до ваших великих дел? Вот за что я тебя уважаю, подруга, так это за адекватную самооценку. Репкина рассмеялась и поцеловала ее в щеку. — Спасибо, что зашла. Я хоть дух перевела, а то совсем закопалась с этой работой. Уже давно стемнело, комната тонула в сумерках, который в крупном городе никогда не бывает абсолютным. Марина сидела на диване и потягивала из бокала вино, глядя в окно. Торговый центр переливался огнями, на стоянке бесконечно парковались и отъезжали автомобили, и эта однообразная монотонная суета успокаивала. Когда Марина только купила квартиру, Она первое время могла подолгу сидеть вот так у окна, медитировать, придаваясь собственным мыслям. Но сейчас ее голову занимал лишь один вопрос: как добиться согласия Waterfall на выступление в Сочинском клубе. Очень хотелось дать возможность ребятам из Арктики немного заработать и почувствовать вкус выступления перед большой аудиторией. Рано или поздно она придумает, как издать их альбом. И у них наверняка найдутся поклонники. Но до того момента может пройти много времени. А Марина отлично знала, как время способно убить любой энтузиазм. Сколько талантливых людей бросали творчество, не получив хоть каплю одобрения и поддержки. Тяжело выворачиваться наизнанку и понимать, что это никому не нужно. Летово отставила бокал с вином на журнальный столик и взяла мобильный. Продюсирует Waterfall жена солиста Марина Крестовская. Договариваться нужно с ней, и это самое противное. Странная дамочка. Летова пересекалась с ней несколько раз, и с каждым разом неприятное впечатление лишь усиливалось. Летова понятия не имела, с чем оно связано. Крестовская вела себя профессионально, хорошо управляла делами группы. В фанатской среде говорили, что это именно она однажды убедила Илью всерьез заняться музыкой и собрать коллектив. Она же добилась того, что новоявленную группу записал один из крупнейших российских рекорд-лейблов. В деловом плане упрекнуть ее было не в чем. Неприятие шло на эмоциональном уровне. Каждый раз, когда Летова видела Крестовскую в окружении парней из Waterfall. Создавалось впечатление, что эта дама, вежливая даже отрешенная, запросто перережет тебе горло, если посчитает это полезным для группы, и особенно для ее солиста. В том, как она смотрела на мужа, сквозила что-то нездоровое. Чего только не нафантазируешь о другом человеке, лишь бы избежать неприятного разговора, упрекнула себя Летова. Звонить надо, и ты это знаешь. Она нашла в телефоне контакт Крестовской и несколько секунд взирала на ее номер. Сегодня уже поздно. Летова пообещала себе, что позвонит завтра утром.